Глава 12. Наша процессия выглядела внушительно. Несколько воинов вели человека из враждебного клана, но даже не думали его сковать в кандалы. Вместо этого мне позволили взобраться на небольшую телегу, куда забросили раненых разбойников. Они до сих пор кричали от боли и от злости. Кто-то же наоборот молил о пощаде. Вот только им её не видать. Крестьяне, встречавшие нас, почтительно расступались, не сводя любопытных взглядов, и даже ругань солдат не могла отпугнуть зевак. Вскоре мы добрались до реки, где нас уже поджидал паром и несколько воинов. «Итасан!» — ко мне повернулся капитан. «Дальше мы не имеем права вам помогать». «Я и не прошу об этом», — кивнул ему и спрыгнул на земь. «Благодарю за то, что выбрали правильное решение». С этими словами мы погрузились на паром и неспешно двинулись к нашему берегу, Единственно уцелевший Ванн, бывший проводник, лежал в углу телеги и испуганно озирался по сторонам. Видимо, лихорадочно соображал, как можно от меня убежать, и не находил ответа, так как это было невозможно. «В чём дело?» — я насмешливо посмотрел на него. «Внезапно понял, куда влип?» «И то сан», — пропищал тот. «Отпустите, прошу вас, у меня жена и дети». «Если говоришь правду, то ты добровольно от них отвернулся, когда решил заманить меня в ловушку». «У меня не было выбора». Выбор есть всегда, кивнул на поколеченных и связанных разбойников. Они свой сделали и получат то, что заслужили. Пристально посмотрел на него: "И ты тоже?" "Нет, прошу, но я его не слушал. Врёт как пить дать". Мы причалили к берегу, где уже ожидал небольшой отряд моих солдат во главе с и Чтара. Ван вышел вперёд и внимательно осмотрел телегу. "И то сам, что происходит?" спросил он с виноватым видом. "Утреннее представление", я пожал плечами. «Успокойся, твоей вины здесь нет». «Ну как же ведь он?» Посмотрел на проводника. «И Читара?» Положил ему руку на плечо и пристально взглянул в глаза. «Неужто ты думаешь, что семеро разбойников смогут меня остановить?» «И то, Сан, я не это хотел сказать». «Вот и не надо», — улыбнулся в ответ. «Я знал, куда шёл, так что всё нормально». «Хорошо», — слегка поклонился тот. «Что теперь, вас провести до деревни?» «Нет», — покачал головой. Сейчас мы отправимся в другое место, но вам там лучше не появляться. Лес встретил нас мрачной тишиной. Даже птицы не щебетали, хотя я помню их песни ночью, когда сбежал из темницы. Притихли и мои пленники. Видимо, смирились с судьбой. Все, кроме бывшего проводника. Он без устали молил о пощаде, напоминая о семье и детях. В какой-то момент я даже поверил ему и хотел было изменить планы, но уже через секунду он перегнул палку — «И то, Сан, прошу вас, у меня больная мать, которой нужен постоянный уход. Вы же не можете лишить единственного кормильца семьи?» — лепетал тот. «Слухи, что о вас ходят, говорят о доброте и справедливости охотника на монстров, а моя тройня...» «Тройня?» — я повернул голову, так как сидел у изголовья телеги. «Ты же говорил, что имеешь всего двоих детей. Близняшек, мальчика и девочку. Имена только забыл». «Шиму и им», — быстро ответил тот. «Но ведь моя жена беременна, а мать...» «Больна, знаю, знаю». Отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Закрой уже рот, если врёшь, то ври правдоподобно. Я говорил правду, взвыл он, видя, что мы свернули на заросшую дорогу. Омоляю, господин, отпустите меня, я же ничего не сделал. Я бросил на него злобный взгляд. Ты согласился помочь работорговцам, ублюдкам, что продавали детей. Думаешь, я такое потерплю на своих землях? Но ведь Он осякся, увидев мой гневный взор. Вы были не дома? Я только усмехнулся и отвернулся от него. Идиот. Он продолжал что-то болтать, но я не обращал на него внимания, а просто ехал вперёд. Телегос слегка бросала по сторонам. Неудивительно, дорога к Логаво-Джурио была ужасной, но оно к лучшему, меньше вана сюда забрёдёт. Я верил по чухам, знал, что они не посмеют тронуть кого-либо из крестьян или случайных путников, но рисковать не стоило. Они сговорились. Внезапно в голове раздался тонкий женский голосок. Готовятся и набираются сил. Скосив голову на бок, увидел мелкого паучка, взобравшегося на плечо. Джорио уже обо всём прознали и готовятся ко встрече. В телеге тоже есть пауки, подслушивающие перешёптывания и улавливая мимику и жесты разбойников. Хотели предупредить меня, благодарю, но давно в курсе, что они затеяли. Это логично, что ваны попробуют сбежать или отбиваться. «Наивны», — прошептала Джорио с лёгким придыханием. «Мы ждём тебя, наш король». Чёрт. И снова начнутся преставания гуманоидов. Сперва наги, теперь джорро. Ладно, перетерплю. Сейчас вообще не до этого. Через десяток дзё перед нами открылась широкая равнина, в центре которой возвышались разбитые горы. Позади послышался шорох, а после новые мольбы о прощении. Но на этот раз они звучали неискренне. Проводник, чьё имя я так и не узнал, да и не желал знать, будто старался отвлечь моё внимание. А через пару секунд с диким рёвом на меня налетел один из бандитов, ударив небольшим ножичком меж лопаток. Однако, вопреки его ожиданиям, пробить мой костюм не удалось. Шкура Мору вновь спасла мне жизнь. Я распрямил плечи и с ехидной улыбкой обернулся. Высокий и худощавый Иван, кажется, тот самый неудавшийся стрелок, ошарашенно смотрел на сломанное лезвие. «Что, не ожидал?» Ухмыльнулся ему в лицо, А в следующее мгновение резко схватил за руку и выбросил из телеги. Тот рухнул неподалёку, но тут же сжал поколеченную ногу и заорал во всю глотку. В ту же секунду вскочила ещё пара разбойников, однако нападать не собирались. Они спрыгнули с телеги и попытались скрыться в зарослях, откуда мы приехали. Смотря вслед хромающему идиотам, я даже бровью не повёл, ведь буквально через несколько секунд оттуда донеслись крики, наполненные болью и ужасом. Их настигли джорё, как я и рассчитывал. Взглянув на оставшихся снисходительно бросил: "Ваша участь предрешена. Постарайтесь не опозориться перед лицом смерти". "Да чтоб ты сдох!" зарал раненый бандит. "Блюдак мать твою! Я найду тебя и прирежу, как свинью". "Это вряд ли". Из зарослей показалась высокая полухиха с хищной улыбкой на лице. "Никто не доберётся до нашего короля и не причинит ему вреда". Всё прошло настолько просто, будто мы проделывали это сотни раз. Разбойников облепили паутиной и потащили к горам. Вана кричали, извивались, пытались вырваться, но ничего из этого не могло им помочь. Я стоял у телеги и смотрел вслед исчезающим в подземельех паучихам. Интересно, как у них выглядят дома? Голые каменные стены или что-то более опрятное? Всё же они женщины. Мы можем показать. Позади раздался нежный голос. Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. Та самая джурё, что сейчас была старшей, всё же смогла подкрасться ко мне незаметно. Не делай так больше, спокойно произнёс я, но та понятливо кивнула. Это ублюдки из той же банды. Я знаю. Она подошла ближе. Я многое о тебе знаю, мой король. Не сегодня, нахмурился я. Давай хотя бы сейчас ты оставишь меня без своих соблазнительных речей. Так они всё же соблазнительно. «Соблазняющие. Я замялся, не зная, как именно выкрутиться из ситуации. В общем, ты поняла. Я не хочу выслушивать про то, что мне предстоит с вами...» «Вступить в связь», — подсказала она. «Пусть так», — кивнул в ответ. «Вас что-то гложет, мой...» Но, увидев суровый взгляд, исправилась. И то сам. «Ты ведь читаешь мысли. Зачем спрашиваешь?» «Вы переоцениваете мой талант. Мне удается лишь улавливать отрывки мыслей и общее настроение». Но полностью знать то, о чём вы думаете, нам не под силу. Ох, как хоть что-то хорошее за день. У меня за душой слишком много того, чего никому не собираюсь говорить. Эми произнесла Джорио и отшатнулась, когда я бросил на неё недобрый взгляд. Простите, если задел я вас. Всё нормально. Я постарался успокоиться и вновь повернулся к горам. Пора привыкнуть к этому. Других проблем тоже хватает. «Может, мы способны вам помочь?» Робко поинтересовалась Паучиха. «Интересно, чем?» — хмыкнул я, а потом задумался. «Хотя... вы ведь хороши в поисках. Смотря что или кого необходимо найти». «У нас в приюте больше десятка беспризорных детей с земель Ямадзаки. Я хочу найти их родителей, но Ван, которому я это доверил, предал меня», — указал на подземелье. «Собственно, это его шайка». Хотите, чтобы мы рассказали и привели к детям их родителей? Джуррио подошла настолько близко, что я почувствовал её тепло. Нет, покачал головой. Просто найдите их и узнайте, кем те являются. Если их родственники нищие или больные, то будет лучше, если дети останутся у нас. Но ведь и нищие, и с больными тоже могут любить своих отпрысков. Могут, согласивнул я. Но если они уже считают их пропавшими или погибшими, то так будет лучше для всех. Сейчас дети в тепле и относительном уюте, сыты и согреты любовью наших ванов. Я не собираюсь бросать их на улицу только из-за того, что там их любящие родители. После вновь задумался. Но если те будут порядочными ванами, то можно будет пригласить их на наши земли. Место найдётся всем. Вы слишком добры, Итосан. Почему ты постоянно называешь меня так? Посмотрел Дзёрё в глаза. Раньше я был для тебя просто Цукико. Разве вам это не нравится? удивлённо переспросил ото Вы наш король хотите вы этого или нет поэтому я обращаюсь с почтением то есть до этого было без почтения я всегда вас уважала улыбнулась та и наклонилась ближе теперь её красивое хоть и серое лицо находилось рядом с моим просто ещё верный подход ты всё никак не уйдёшься усмехнулся я нет пока не добьюсь своего провела ладонью по моей щеке Но теперь вам не отвертется. Ты это к чему? Мы исполним вашу просьбу и поищем родителей, но взамен прошу у вас поцелуй. Что? теперь опешил я. За это и поцелуй? Хотите сказать, что детское счастье не стоит даже такого пустяка? Стерва, за дело заживое. Вместо ответа я схватил её за лицо и притянул к себе, впившись в пухлые губы. Я ожидал холода или чего-то скользкого, мерзкого, но Поцелуй по Чехии ничем не отличался от обычных, такой же страстный и жгучий, но одновременно с этим нежный и жадный, видимо, Джёрёд долго ждала. А когда отпустил её, то увидел в чёрных глазах искорки счастья и похоти. На этом всё. Сразу выставил перед собой руки. Я и не собиралась настаивать, Локаво улыбнулась, та и перешла к делу. Наши дети сегодня ночью заберутся в приют. «Необходимо узнать запах детей, чтобы выйти на их родственников. Не знаю, насколько сильно будет наше влияние на землях Ямадзаки, но мы постараемся». «Благодарю», — кивнул ей. «Не стоит, ведь мы ваши преданные слуги». После этих слов над равниной прокатился крик, доносившийся из пещер. Первый из пленников поплатился за содеянное.